Ночь. Окрестности поселка Доненвальде. Поначалу Соловей и Малой слегка сомневались в своем провожатом лейтенанте Белкине. «Возможно, он и впрямь знает местность и умеет ориентироваться в темноте», — рассуждали они. «Наверняка это так и есть, иначе его бы не выделили в провожатые. Но умеет ли он все остальное, что полагается уметь разведчику?» Но, похоже, напрасно соловьи малой опасались. По всем приметам выходило, что лейтенант Белкин человек бывалый. Двигался он бесшумно. Если что-то и говорил, то коротко, по существу и почти не слышно. И вообще он напоминал ловкого, опытного зверя, отправившегося на ночную охоту. Видя все это, малый прикоснулся к плечу соловья и одобрительно хмыкнул. А соловей спросил у Белкина. «Ты хоть приблизительно представляешь, где их искать, тех геодезистов?» «А что их искать, если они на виду?» Белкин пожал плечами. «Сами же говорили, они просто-таки и сами выставляют себя на показ. А Даненвальде — поселок небольшой. Стало быть, и его окрестности все на виду. Хоть днем, хоть ночью. Найдем. но ну, тогда веди нас, экскурсовод», — сказал Малой. Шли недолго. Вскоре Белкин три раза щелкнул языком. Это был заранее оговоренный сигнал, означавший, что нужно остановиться и замереть. «Тут они, неподалеку», — полушепотом произнес Белкин. «Чуете запах дыма? Должно быть догорающий костер. Кто бы еще стал жечь костер ночью? Значит, лагерь. А не это. Местность, в которой находился предполагаемый лагерь тех людей, которые выдавали себя за геодезистов, была вполне подходящей для лагеря. С одной стороны, недалеко от поселка, а с другой, повсюду по отдельности и кучками росли деревья и кустарники. А это означало, что в случае чего легко можно было укрыться от посторонних глаз и припрятать то, что постороннему видеть не полагалось. Например... Оружие, взрывчатку, всякие спецназовские хитрые штучки и тому подобное. Конечно, было темно, и всех подробностей местности Соловей и Малой видеть не могли, даже в приборы ночного видения Но им и не нужно было видеть этих подробностей. Они их угадывали тем особым чутьем, которое бывает только у опытных разведчиков. Да еще, может быть, у матерых охотников, умеющих видеть местность в любых условиях и в любое время суток. Соловей и Малой были и разведчиками, и охотниками. Похоже, что и лейтенант Белкин мало чем в этом смысле отличался от них. «Всем рассредоточиться и замереть», — шепотом приказал Соловей. Он был старшим разведгруппы. «Вести наблюдение, слушать». Разведчики замерли. Вряд ли сейчас кто-нибудь, хоть человек, хоть даже дикий зверь, мог их учуять или услышать. Зато сами они и слышали, и видели, и чуяли. Потому что, несмотря на то, что была ночь и, казалось бы, полагалось спать, в лагере, тем не менее, не спали. Там велась какая-то таинственная ночная жизнь. Сновали тени, слышались отрывистые слова и короткие фразы. Белкин, напрягая слух, старался эти фразы и слова услышать, или хотя бы уловить их общий смысл. И очень скоро он понял, что, оказывается, люди в лагере говорили не на немецком, а на английском языке. Белкин, помимо немецкого, знал и английский язык. Так что отличить друг от друга оба языка он мог без труда. То, что таинственные обитатели лагеря общались между собой по-английски, наводило на определенные мысли. Если они немецкие рабочие, то почему говорят на английском, а не на немецком? Они англичане или американцы? Но откуда здесь, в центре Восточной Германии, могли взяться хоть англичане, хоть американцы? Что им здесь нужно? И почему они выдают себя за немецких геодезистов? Ответ на все эти вопросы напрашивался один. Никакие они не немцы, а значит и не геодезисты. Для чего в социалистической стране ГДР было нанимать специалистов из капиталистической страны? Тем более, что и своих рабочих хватает. Нет, эти люди не бригада геодезистов. А тогда кто они? Скорее всего, так оно и есть. Они диверсанты. Это те хваленные американские спецназовцы, которые сами себя называют «Сиафу». Все правильно, все логично, все так и должно быть. Они прибыли сюда, чтобы совершить то, что они задумали. Вернее сказать, задумали не они сами, а... В общем, было кому задумать. А эти фальшивые геодезисты лишь исполнители задуманного. Они прибыли сюда загодя, и это так и должно быть. С налёту такие операции, как диверсия на военной базе, не совершаются. Прежде нужно разведать, найти подходы, определить пути отхода. Многое, короче говоря, нужно сделать. Это и есть профессионализм. Если бы, скажем, группе Богданова поручили похожее дело, то и советские спецназовцы все делали бы так же. Теперь нужно было понять хоть несколько слов или фраз, произнесенных этими липовыми геодезистами. Но с этим вопросом все было не так просто. Как ни напрягал слух Соловей, но он не мог расслышать то, что говорили люди в лагере. Отдельные слова он слышал, и это, несомненно, были английские слова. Но эти слова никак не хотели складываться в осмысленные фразы. Люди в лагере произносили их очень тихо, а потому, как тут можно было услышать? А подбираться ближе было рискованно. Соловья могли обнаружить. И тем не менее, соловей рискнул. Не слышно, скользя между кустами по-пластунски, Он подобрался к суетящимся в темноте людям совсем близко. Так близко, что если бы, допустим, кто-то из этих людей сделал четыре шага в сторону, он обязательно наткнулся бы на соловья. Теперь соловью все было слышно намного лучше. Он замер, не шевелился и даже дышал через раз и совсем не слышно. Да, говорили по-английски. Теперь в этом не оставалось никакого сомнения. Причем, как показалось соловью, это не был тот английский язык, на котором говорят жители Англии. Это был американский английский язык. Отличать одно произношение от другого соловей умел. Его этому учили. Вначале в университете, затем на специальных спецназовских курсах. «Техасец собака, перенесите эти ящики вот сюда!» Распоряжался в темноте чей-то приглушенный начальственный голос. «Они должны быть всегда под рукой!» «Хорошо, сэр», — тем же самым тоном ответил то ли техасец, то ли собака. «Маккензи, у тебя все готово?» — спрашивал начальственный голос. «Готово», — отвечал на это Маккензи. Были еще распоряжения, и все они звучали на английском языке с американским выговором. Даже прозвище у этих таинственных личностей были американскими. Техасец, Маккензи. А впрочем, ничего особо таинственного в них и не было. В Соловью все было понятно, как говорится, без всяких дополнений и комментариев. «Да, это были американцы. А если так, то значит это диверсанты. Те самые Сиафу. А если так, то можно было уходить». Тем более, что по едва уловимым признакам уже угадывался рассвет. И вот тут-то произошел непредвиденный случай. На затаившегося в кустах Георгия Малова наткнулся какой-то человек. Скорее всего, это был кто-то из муравьев. Никого другого поблизости не было, да и быть не могло. Для чего этот муравей отошел в сторону от лагеря, что ему понадобилось в кустарнике, об этом можно лишь догадываться. Но он наткнулся на распластавшегося малого, запнулся об него. И, конечно, от неожиданности испугался и шарахнулся в сторону. Он не закричал, и было непонятно, почему он не вскрикнул. Обычно в такой ситуации любой человек невольно вскрикивает. Может, это было потому, что человек этот был непростым человеком? Он был спецназовцем, а спецназовцы не теряют самообладание даже в самых непредвиденных ситуациях. Оттого и не кричат, не выяснив, прежде в чем дело. Впрочем, как бы то ни было, малой оказался обнаруженным. И это непременно повлекло бы за собой последствия, причем последствия самого неприятного свойства. малой был один, где-то рядом находились два его товарища. Но сейчас они были не в счет, потому что все должно было решиться за какие-то секунды. Вот сейчас человек, натолкнувшийся на Малова, придет в себя от кратковременного шока. Сейчас он предпримет что-нибудь этакое. Позовет на помощь, начнет стрелять, бросится на Малова в рукопашную. Да мало ли еще что. Ничего этого допустить было нельзя, потому что все это означало для Малова одно – гибель. И Малой решил действовать на опережение. Он оторвался от земли. Не вставая на ноги, он, как хищный зверь из засады, кинулся на муравья. Бросок был стремительный, а муравей находился от Георгия на расстоянии шага. Георгий сшиб противника с ног, навалился на него, одной рукой зажал ему рот, а другой нанес разящий удар. Хватило одного удара, чтобы противник обмяк, потеряв сознание. Подниматься малой не стал. На фоне занимающегося летнего рассвета его запросто могли бы увидеть. По-пластунски он отполз подальше, и тут услышал сигнал, поданный Соловьем, отойти назад. Вскоре все три разведчика встретились, и Малой сказал, переводя дух, «Валим отсюда на третьей повышенной скорости». «Что-то случилось?» — спросил Соловей. «Обо всем расскажу потом», — выдохнул Малой. «А сейчас спринтерский забег по пересеченной местности». Низко пригибаясь, разведчики побежали. Ни Соловей, ни Белкин пока не знали, что случилось. Но на всякий случай они старались бежать так, чтобы их шагов не было слышно. Бежали они добрых десять минут, петляя и оглядываясь. Но ни звуков погони ни выстрелов сзади слышно не было. «Стоп, конница!» Произнес Малой и сходу ухнул в какую-то яму. Туда же рухнули и Соловей с Белкиным. «Наверное, они еще не хватились», — стараясь отдышаться, сказал малой. «А то устроили бы нам скачки с препятствиями, а может, и не устроили бы». «Говори толком, что случилось», — соловей толкнул малого рукой в плечо. «Говорю толком», — сказал малой. Наткнулся на меня в кустах один тип. Черт его принес прямо на меня, буквально об меня запнулся. Ну, я его и утихомирил. А что еще мне оставалось делать? Других вариантов не было. Скверное дело, поморщился Соловей. Это значит, что мы себя обнаружили. Ах ты ж, черт! Других вариантов у меня не было, повторил малой. Не я его, так он бы меня. А то, глядишь, еще и в плен меня бы взяли. И что тогда? Ты как его утихомирил? Убил? Спросил Соловей. «Да нет», — без всякого энтузиазма ответил Малой, — оклемается через полчасика, а то, может, и раньше, если его хватятся и найдут. «Вот ведь зараза!» — с досадой произнес Соловей. «Может так статься, что спугнули мы их раньше времени. Не чисто мы сработали, что и говорить». «Да кто же мог знать?» — вздохнул Малой. «Да и к тому же положение у меня было безвыходное». «А у вас какие успехи?» «Потом», — сказал Соловей. «Когда вернемся, все и расскажу. А сейчас потопали». Они выбрались из ямы и осмотрелись. Рассвет уже занимался вовсю, и почти все вокруг было видно. Яма находилась совсем близко от дороги, и дорога эта вела к военной базе. Значит, можно уже было не таиться. Разведчики ступили на дорогу и пошли. Спустя 10 минут они были уже на базе, а спустя еще 5 минут на вещевом складе, где их ждали остальные спецназовцы.